Часть третья. Как метавселенная перевернет наш мир. Глава 12. Когда придет время метавселенной. Во второй части книги мы увидели, что требуется для реализации полноценной метавселенной согласно моему определению. В первой главе третьей части перед нами встает неизбежный следующий вопрос когда эта метавселенная сформируется. Попробуем предсказать, как это будет выглядеть в разных индустриях. Даже среди тех, кто ежегодно вливает десятки миллиардов в интернет следующего поколения, нет единодушия относительно сроков появления метавселенной. Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft, говорит, что метавселенная уже наступила, а основатель Microsoft Билл Гейтс предрекает. В ближайшие два или три года, по моей оценке, Большинство виртуальных встреч будут перенесены из сетки изображений с 2D-камер в метавселенную. Генеральный директор Фейсбука Марк Цукерберг утверждает, что большая часть метавселенной станет мейнстримом в следующие 5-10 лет, а бывший, ныне консультирующий директор технического отдела Oculus Джон Кармак неоднократно предрекал еще более позднее ее появление. Генеральный директор Epic Тим Суини и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан, как правило, избегают упоминания конкретных сроков и просто говорят, что метавселенная появится в ближайшее десятилетие. Генеральный директор Google Сундар Пичай просто заявляет, что за иммерсивной обработкой данных – будущее. Стивен Ма, старший вице-президент Tencent, управляющий большей частью игрового бизнеса компаний и публично представивший в мае 2021 года Корпоративную концепцию гиперцифровой реальности предупреждает, что хотя эра метавселенной наступит, это все же случится не сегодня. То, что мы видим сегодня, на самом деле гигантский скачок вперед по сравнению с тем, что у нас было всего лишь несколько лет назад, но все еще примитивно и экспериментально. Чтобы предсказать будущее интернета и обработки данных, полезно вспомнить их прошлое и тесную взаимосвязь. Спросите себя когда началась эпоха мобильного интернета. Одни могут отсчитывать его историю с появления самых первых мобильных телефонов, другие укажут на коммерческое развертывание 2G, первой цифровой беспроводной сети. Возможно, на самом деле эта история началась в 1999 году с введением в действие стандарта протокола беспроводной передачи данных Wireless Application Protocol, WEB, или в русском варианте ВАП. Это дало нам вап-браузеры и возможность получить доступ к версиям большинства сайтов довольно примитивным почти с любого простого мобильного телефона. А может, эра мобильного интернета началась с BlackBerry серии 6000, 7000 или 8000? Устройства, по крайней мере, одной из этих серий, стали первыми широко распространенными мобильными устройствами, разработанными для удаленной беспроводной передачи данных. Однако большинство людей, скорее всего, Скажут, что все дело в айфоне, который появился почти на 10 лет позже в и первого BlackBerry, почти на 20 лет позже 2G и через 34 года после первого телефонного звонка по мобильному телефону. С тех пор он успел определить многие принципы визуального дизайна, экономики и деловой практики эпохи мобильного интернета. Однако в действительности эпохи не меняются по щелчку тумблера. Мы можем определить, когда была создана определенная технология, когда ее протестировали или внедрили, но никогда точно начался или закончился тот или иной технологический период. Преобразование, процесс итеративный, в нем сливается множество разных изменений. Рассмотрим в качестве примера процесс электрификации, начавшийся в конце XIX века и продолжавшийся до середины 20-го. Он заключался во внедрении и использовании электричества, и мы не включаем в него многовековые попытки это электричество понять, уловить и передать. Электрификация не была отдельным периодом длительного планомерного развития или процессом внедрения какого-то одного продукта. При этом она состояла из двух отдельных волн технологических, индустриальных и технических преобразований. Первая волна началась примерно в 1881 году, когда Томас Эдисон запустил электростанции на Манхэттене и в Лондоне. И хотя Эдисон быстро превратил электричество в источник прибыли, первые работающие лампы накаливания он создал всего двумя годами раньше, спрос на него был невелик. Через четверть века после появления его первых электростанций лишь 5-10% механических приводов в США работали от электричества, две трети которого генерировали на месте, а не получали от электросети. Но затем довольно неожиданно началась вторая волна. Между 1910 и 1920 годами доля электричества в получении механической энергии увеличилась в 5 раз и превысила 50%, причем почти две трети этого электричества поставляли независимые электроэнергетические компании. К 1929 году эта цифра достигла 78%. Разница между первой и второй волнами состояла не в том, какая часть американской промышленности использовала электричество, а в той степени, в которой эта часть его применяла, и планировала свою деятельность на его основе. На первых порах, когда фабрики и заводы стали подключать к электричеству, его обычно использовали для освещения и для замены локального источника энергии, как правило, пара. Владельцы не переосмысляли и не заменяли прежнюю инфраструктуру, которая распространяла эту энергию по всему заводу и обеспечивала его работу. Они продолжали использовать громоздкую цепочку передаточных механизмов, малоэффективных, шумных и опасных, которые было трудно модернизировать или заменить. Эти механизмы работали в режиме «либо все включено, либо все выключено» и, следовательно, требовали одинакового количества энергии для поддержки одного рабочего процесса и целого завода и страдали от бесчисленных единичных уязвимых звеньев, отказ которых останавливал всю систему и с трудом обеспечивали специализированные процессы. Но со временем новые технологии и представления дали владельцам как повод, так и возможность реконструировать заводы от и до, переориентируя их на электричество. От замены шестеренок электрокабелями до снабжения отдельных участков индивидуализированными профильными электродвигателями для конкретных функций, например, шитья, резки, прессования или сварки. Выгоды оказались широкомасштабными. На тех же самых заводах теперь оказалось значительно больше места, больше света, воздух стал чище, а оборудование менее опасным. Более того, отдельные участки смогли получать электропитание индивидуально, что повышало безопасность при одновременном снижении затрат и времени простоя. И использовать более специализированное оборудование, например, электрические торцевые ключи. Владельцы заводов теперь могли обустраивать зоны производства в соответствии с логикой производственного процесса, а не вокруг массивного оборудования. Стало возможным даже регулярно переоборудовать эти зоны. Эти две перемены позволили все большему числу отраслей применять конвейерные линии сборки, впервые появившиеся в конце XVIII века. А те заводы, где подобные линии уже использовались, получили возможность расширять их и делать более эффективными. В 1913 году Генри Форд создал первую движущуюся линию сборки на основе электричества и конвейерной ленты, что уменьшило и время производства одного автомобиля с 12,5 часов до 93 минут и расход энергии. По словам историка Дэвида Ная, знаменитый фордовский завод хайленд Парк сразу строился, исходя из полной доступности электрического освещения и электроэнергии. Как только это преобразование затронуло несколько заводов, был вынужден наверстывать упущенное и рынок в целом, что подстегнуло инвестиции и новаторские решения в сфере инфраструктуры, оборудования и процессов, обеспечиваемых электричеством. Через год после запуска первой конвейерной линии компания «Форд» уже производила больше автомобилей, чем все остальные предприятия индустрии. К моменту выпуска 10-миллионной машины фирма успела собрать больше половины всех автомобилей, что ездили тогда по дорогам. Вторая волна внедрения электричества в работу промышленности была порождена не каким-то одним провидцем, развившим основополагающие идеи Томаса Эдисона. Нельзя также сказать, что ее произвело на свет исключительно увеличение числа промышленных электростанций. Эта волна стала результатом накопления критической массы взаимосвязанных инноваций в сферах управления питанием, производственного оборудования, теории производства и многого другого. Некоторые из этих инноваций помещались в ладони директора завода, для других требовался цех, для третьих целый город, и все они зависели от людей и процессов. В совокупности эти инновации и создали так называемые «ревущие двадцатые», когда наблюдался самый большой за сто лет среднегодовой рост производительности труда и капитала, и привели ко второй промышленной революции. iPhone 12 в 2008 году Электрификация способна помочь нам лучше понять бум мобильного интернета. Нам кажется, что iPhone стал отправным моментом для эры мобильного интернета, поскольку он отобрал и объединил в себе все то, что сегодня входит в понятие мобильный интернет. Сенсорные экраны, магазины приложений, высокоскоростную передачу данных, систему обмена мгновенными сообщениями. Все это воплотилось в одном устройстве, которое можно было потрогать, подержать в руках, и использовать постоянно изо дня в день. Но в создании мобильного интернета и его развитии было задействовано намного больше факторов. Платформа выстрелила только после выпуска второго айфона в 2008 году, когда продажи выросли примерно на 300% по сравнению с предыдущим поколением. Этот рекорд не побит и 11 поколений спустя. Во втором айфоне появилась поддержка 3G, позволившая использовать мобильный интернет, и магазин приложений App Store, благодаря которому беспроводные сети и смартфоны стали столь полезными. Ни 3G, ни магазин приложений не были инновациями, присущими исключительно Apple. На iPhone доступ к сетям 3G осуществлялся через чипы, производимые Infinian, которые устанавливали соединения по стандартам, определяемым группами вроде Международного союза электросвязи, ООН и Ассоциации GSM, индустрии беспроводной связи. Затем эти стандарты были развернуты провайдерами беспроводной связи, например, AT&T, при помощи вышек беспроводной связи, установленных такими компаниями, как Crown Castle и American Tower. У iPhone есть приложения для чего угодно, потому что над этими приложениями трудятся миллионы разработчиков, а приложения, в свою очередь, построены на разнообразных стандартах, от KDE до Java, HTML и Unity, установленных и или поддерживаемых сторонними организациями, ряд которых в ключевых сферах конкурирует с Apple. Платежи в App Store работают, потому что работают системы цифровой оплаты, созданные крупнейшими банками. Также iPhone зависит от бесчисленного множества прочих технологий, от центральных процессоров Samsung, получившей на них лицензию UARM, до датчика поворота экрана от ST Microelectronics, защитного стекла Gorilla Glass от Corning, и других компонентов, созданных различными компаниями, среди которых Broadcom, Wolfson и National Semiconductor. iPhone стал возможен благодаря изобретениям и вкладу всех этих организаций. Они же определили и траекторию его совершенствования. Мы видим это на примере iPhone 12, выпущенного в 2020 году и ставшего первым устройством компании с 5G. Каким бы гением ни был Стив Джобс, ни за какие деньги Apple не сумела бы выпустить iPhone 12 в 2008 году. Даже если бы Apple и смогла тогда разработать чип для сети 5G, в то время не было ни сетей 5G, которые он мог бы использовать, ни стандартов беспроводной связи 5G, с помощью которых можно было бы осуществлять связь с этими сетями, ни приложений, которые выигрывали бы за счет его преимуществ, большой пропускной способности и низкой задержки. Если бы Apple удалось в 2008 году создать собственный графический процессор, как у ARM, за десяток с лишним лет до того, как его создали в самой ARM. У разработчиков игр, которые обеспечивают 70% прибыли от App Store, не оказалось бы технологии игрового движка, необходимых, чтобы воспользоваться его сверхмощными возможностями. Чтобы прийти к 12-му айфону, понадобились инновации в масштабе всей экосистемы, И инвестиции, большая часть которых была вне компетенции Apple, хотя основной движущей силой этих достижений и была высокодоходная платформа iOS от Apple. Экономическая модель сетей 4G от Verizon и распространение вышек беспроводной связи American Tower Corporation была обусловлена потребительским и производственным спросом на более быструю и качественную связь для таких приложений, как Spotify, Netflix и Snapchat. Без них Убойным приложением 4G стала бы чуть более быстрая электронная почта. В то же время более совершенные графические процессоры оказались задействованы для более качественных игр, а более совершенные камеры стали востребованы благодаря сервисам обмена фотографиями, таким как Инстаграм. Улучшенное оборудование способствовало вовлеченности и дало толчок росту и повышению прибыли этих компаний, тем самым развивая продукты, приложения и услуги. В главе 9 я затронул способы, с помощью которых изменение потребительских привычек вместо простого развития технологических возможностей позволяет совершенствовать как аппаратное, так и программное обеспечение. Через 10 лет после запуска iPhone в Apple убедились, что можно убрать физическую кнопку домой и вместо этого попросить владельцев устройства возвращаться на домашний экран и решать множество задач с помощью движения пальца по нижней части экрана. Это новое дизайнерское решение открыло внутри айфона дополнительное пространство для более сложных датчиков и вычислительных компонентов и помогло Apple и ее разработчикам представить более сложные модели взаимодействия на основе программного обеспечения. Многие видеоприложения стали вводить жесты, например, движение двумя пальцами вниз или вверх по экрану, для увеличения или снижения громкости, вместо того, чтобы просить пользователей ставить для этого видео на паузу или засорять экран ненужными кнопками. Критическая масса работающих составляющих Помни об истории электрификации и мобильного интернета, с уверенностью можно заявлять только одно – метавселенная не появится внезапно. Не будет отчетливых периодов до метавселенной и после метавселенной, только возможность обернуться и вспомнить тот отрезок времени, когда жизнь была иной. Некоторые руководители компании утверждают, что с метавселенной мы уже перешли этот порог. Такое представление кажется преждевременным. Сегодня регулярно имеют дело с виртуальным миром менее одного из 14 человек. И эти миры почти всегда игровые, не подразумевают значимого взаимодействия, а часто и вообще никакого, и весьма мало влияют на общество в целом. Однако что-то все же происходит. Не просто так даже Цукерберг, Суини и Хуан, считающие, что метавселенная ждет нас где-то далеко в будущем, убеждены. Пора публично заявить о своем намерении воплотить ее в реальность, виртуальную. Как сказал Суини, компания Epic Games уже очень, очень давно отличала стремление к метавселенной. Все началось с текстового чата в 3D, в реальном времени с незнакомцами, с детализацией по 300 полигонов. Но критическая масса работающих составляющих стала быстро накапливаться лишь недавно. Среди таких составляющих распространение доступных мобильных компьютеров, имеющих сенсорные экраны с высоким разрешением. Мы лишь в паре шагов от момента, когда ими будет владеть две трети населения планеты в возрасте старше 12 лет. Более того, эти устройства снабжены центральными и графическими процессорами, способными обеспечивать питание и рендеринг сложных визуальных средств, в реальном времени с десятками параллельных пользователей, каждый из которых управляет собственным аватаром и способен выполнять широкий спектр действий. Эта функциональность поддерживается мобильными чипсетами 4G и беспроводными сетями, которые дают пользователям возможность получить доступ к этим средам откуда угодно. Тем временем, появление программируемых блокчейнов дало не просто надежду, но и механизмы для использования объединенной мощи и ресурсов каждого человека, и каждого компьютера на Земле для создания не просто метавселенной, а децентрализованной и здоровой метавселенной. Еще одна составляющая – это кроссплатформенные игры, где пользователи могут играть друг с другом, даже если используют разные операционные системы. Это называется кроссплей. Могут приобретать виртуальные товары и валюты на любой платформе и затем применять их на другой платформе – кросспокупки – и переносить свои сохраненные данные и внутриигровую историю с одной платформы на другую кросс-прогресс или кросс-прогрессия. Такие возможности технически существуют уже около двух десятилетий, однако крупные платформы, в первую очередь PlayStation, ввели их в действие только в 2018 году. Кросс-платформенность крайне важна по трём причинам. Во-первых, само понятие персистентной виртуальной симуляции, которая существует в облаке, идёт в разрез с ограничениями того или иного устройства. Если операционная система, которую вы используете – меняет то, что вы можете видеть или делать в метавселенной, или, возможно, вовсе блокирует вам возможность доступа к ней. Никакой метавселенной или параллельного существования быть не может. Есть просто программа, запущенная на вашем устройстве и позволяющая вам заглянуть в одну из нескольких виртуальных реальностей. Во-вторых, возможность пользоваться любым устройством и взаимодействовать с любым пользователем привела к всплеску вовлеченности. Просто представьте себе – насколько меньше времени вы бы проводили на Фейсбуке, если бы на компьютере у вас был один аккаунт, а на Айфоне другой, с другими друзьями и другими фотографиями, и если бы вы могли писать сообщения только тем, кто располагает тем же устройством, что и вы. Если цифровую эру определяли сетевые эффекты и закон Мэтклфа, то возможность кроссплатформенной игры мгновенно сделала эти виртуальные миры более ценными, объединив их разветвленные сети. В-третьих, Упомянутая повышенная вовлеченность оказала огромное влияние на тех, кто создает виртуальные меры. Почти все затраты на то, чтобы сделать игру, аватар или какой-то объект в Роблокс, например, известны заранее и неизменны. И в результате любое увеличение расходов игроков резко повышает прибыль независимого разработчика и, следовательно, его способность реинвестировать в более качественные игры, аватары и объекты. Мы также можем наблюдать культурные изменения Между запуском в 2017 году и концом 2021 года игра Fortnite принесла приблизительно 20 миллиардов долларов дохода, причем большая часть этой суммы приходится на продажу цифровых аватаров, рюкзаков и танцев, также известных как Эмоты. Игра Fortnite сделала Epic Games одним из крупнейших продавцов модных изделий в мире, прибыль которого во много раз превзошла прибыль таких гигантов, как Dolce Gabana. Прада и Баленсиага, показав, что даже стрелялки теперь уже не просто игрушки. Тем временем рост NFT в течение 2021 года потихоньку приучает нас к мысли о том, что чисто виртуальные объекты могут стоить миллионы долларов и более того. В связи с этим следует отметить, что сейчас идет процесс дестигматизации времени, проводимого в виртуальных мирах, и пандемия COVID-19 ускорила этот процесс. На протяжении десятилетий... Геймеры создавали не настоящие аватары и проводили время в цифровых мирах, преследуя не игровые цели, например, создавая дизайн комнаты в Second Life, а не убивая террориста в Counter-Strike. Огромная часть общества считала такие действия странностями, пустой потерей времени или антисоциальным поведением, если не хуже. Некоторым и сейчас кажется, что в виртуальные миры ходят только те взрослые, кто раньше отгораживался от всего мира, и целыми днями играл сам собой в игрушечную железную дорогу. Виртуальные свадьбы и поминки, которые случаются регулярно с 1990-х годов, большинство людей считают чистым абсурдом, скорее анекдотом, нежели трогательным моментом. Трудно вообразить, что могло бы быстрее изменить наше восприятие виртуальных миров, чем время, проведенное дома во время локдаунов, связанных с COVID-19 в 2020-2021 годах. Ища чем бы заняться, посещая мероприятия, которые когда-то были запланированы в реальном мире, или пытаясь провести время дома вместе с детьми, миллионы скептиков нырнули, причем с удовольствием, в виртуальные миры и игры, такие как Animal Crossing, Fortnite и Roblox. Этот опыт помог дестигматизировать виртуальную жизнь для общества в целом и, возможно, привести в метавселенную другое, более старшее поколение. Примечание. Я здесь вижу определенное сходство с покупкой продуктов онлайн. Миллионы пользователей уже несколько лет знали о том, что продукты можно заказать онлайн, но отказывались пробовать, даже если сами регулярно покупали онлайн одежду или туалетную бумагу. Противники этой услуги просто были убеждены, что если кто-то будет выбирать продукты за них, им доставят испорченные, поврежденные или какие-то необъяснимо не те товары. Никакой маркетинг и никакие спецпредложения не могли переломить это нежелание. Но пандемия COVID-19 заставила многих людей впервые воспользоваться доставкой продуктов, и они поняли, что в покупке продуктов онлайн нет ничего плохого, это не просто легко, но и очень приятно. Потом люди вернутся к походам в продуктовый, но не все и не на постоянной основе. Совокупное воздействие этих двух лет в заперти оказалось мощным. На самом простом уровне можно сказать, что разработчики виртуальных миров получали больше доходов, что в свою очередь приводило к увеличению инвестиций и созданию более качественных продуктов, а это привлекало больше пользователей и способствовало более широкому применению этих продуктов, следовательно, увеличивались доходы и так далее. Но по мере того, как виртуальные миры дестигматизировались и становилось ясно, что геймером может быть каждый, а не только одинокий мужчина в возрасте от 13 до 34 лет, в это пространство стали стекаться крупнейшим брендом мира, делая его еще более разнообразным и легитимным. К концу 2021 года автомобильные гиганты – Ford, фитнес-бренды – Nike, некоммерческие организации – Репортеры без границ, музыканты – Джастин Bieber, звезды спорта Neymar Неймар-младший, аукционные дома – Кристис, дома моды – Луи Виттон и франшизы – Marvel сделали метавселенную ключевым элементом своего бизнеса если не центральным звеном своей стратегии развития. Новые движущие силы роста. Каковы же очередные критические составляющие, которые могут привести к росту доходов метавселенной или к популяризации метавселенной? Одним из ответов может быть принятие мер со стороны контролирующих органов в отношении Apple и Google, чтобы заставить их разобрать на компоненты свои операционные системы, магазины программного обеспечения, системы платежей и связанные с ними сервисы, и таким образом конкурировать в каждой сфере отдельно. Еще одна популярная версия заключается в том, что мы ждем гарнитуру для дополненной, расширенной или виртуальной реальности, которая, подобно айфону, откроет категорию этих устройств сотням миллионов пользователей и многим тысячам разработчиков. Среди прочих вариантов ответа децентрализованная обработка данных на основе блокчейна, облачная обработка данных с низкой задержкой и установление общего и широко распространенного стандарта для 3D-объектов. Время покажет, что из этого верно, но в обозримом будущем можно с уверенностью говорить о трех основных движущих силах. Во-первых, любая из базовых технологий, которые требуются для метавселенной, год от года совершенствуется. Интернет становится более доступным, более быстрым, уменьшается задержка. Вычислительные мощности также применяются все шире, становятся более эффективными и менее затратными. Игровые движки и интегрированные платформы виртуальных миров становятся легче использовать, дешевле создавать, они все более эффективны. Долгий процесс стандартизации и интероперабельности запущен. Частично его подстегивает успех интегрированных платформ виртуальных миров и движение курсов криптовалют, но есть и экономические стимулы. Платежи также постепенно становятся прозрачнее, благодаря сочетанному действию регулирующих органов, судебных исков и блокчейнов. Помните, что критическая масса работающих составляющих, о которой упоминал Суини, это не статическое явление, она постоянно накапливается. Второй движущей силой будет продолжающаяся смена поколений. В начале этой книги я говорил о важности для подъема Roblox того поколения, для которого привычен iPad. Эта когорта выросла, ожидая, что мир будет интерактивным, будет отзываться на их прикосновения и зависеть от их выбора. И теперь, когда они стали потребителями, видно, насколько их поведение и предпочтения отличаются от привычек предыдущих поколений. Разумеется, это не ново. В зависимости от того, к какому поколению вы себя относите, вы выросли, отправляя открытки, ежедневно болтая часами по телефону после школы, Используй приложение для мгновенного обмена сообщениями или размещай фотографию онлайн в той или иной соцсети. Траектория понятна. Игры поколения Y знакомы нам лучше, чем игры поколения X. Игры поколения Z лучше, чем игры поколения Y. А игры поколения Alpha лучше, чем игры поколения Z. Более 75% американских детей играют на одной платформе – Roblox. Иными словами, почти каждый из тех, кто появляется на свет сегодня – игрок, геймер. Это означает, что по всему миру ежегодно рождается 140 миллионов новых геймеров. Третья движущая сила – результат объединения первой и второй. В конечном итоге метавселенная будет реализована благодаря опыту. Смартфоны, графические процессоры и 4G создали динамические виртуальные меры, которые осуществляют рендеринг в режиме реального времени – не по мановению волшебной палочки, потребовались разработчики и их воображение. Также стоит заметить, что по мере взросления поколения, выросшего с iPad, все больше людей, принадлежащих к нему, будут отходить от роли потребителей виртуальных миров или любителей, занимающихся в виртуальных мирах своим хобби, и сами станут профессиональными разработчиками и предпринимателями».